Пикников, живые картинки состряпали в пользу каких-то гувернанток. Я молчу, я кучу, и одну штуку именно тогда удрал такую, что весь город тогда загалдел. Вижу, она меня раз обмерила взглядом, у батарейного командира это было, да я тогда не подошел. «Пренебрегаю, дескать, знакомиться».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 об этих всех наших с отцом денежных пререканиях. Но это к черту, это потом. А тогда, получив эти шесть, узнал я вдруг заведомо по одному письмецу от приятеля про одну любопытнейшую вещь для себя. Именно что подполковником нашим недовольный, что подозревает его не в порядке, одним словом, что враги его готовят ему закуску. И впрямь приехал начальник дивизии и распек, начал свет стоит. Затем немного спустя велено в отставку подать. — Я тебе рассказывать не буду, как это все вышло в подробности. Были у него враги действительно. Только вдруг в городе чрезмерное охлаждение к нему и ко всей фамилии. Все вдруг точно отхлынули. Вот и вышла тогда первая моя штука». Встречаю я Агафи Ивановну, с которой всегда дружбу хранил, и говорю: А ведь у папаши казенных-то денег пятисот рублей нет. Что вы это, почему говорите? Недавно генерал был, все на лицо было. Тогда были, а теперь нет. Испугалась ужасно. Не пугайте, пожалуйста. От кого вы слышали?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 А я ей вслед еще раз крикнул, что секрет сохранен будет, святой нерушимо. Эти обе бабы, то есть Агафия и тетка ее, скажу вперед, оказались во всей этой истории чистыми ангелами. А сестру эту, гордячку Катю, воистину обожали, принижали себя перед нею, горничными ее были. — Только Агафии эту штуку, то есть разговор-то наш ей тогда, и передай. Я это потом все как пять пальцев узнал. Не скрыла, ну, а мне, разумеется, того было и надо. Вдруг приезжает новый майор принимать батальон. Принимает. Старый подполковник вдруг заболевает, двинуться не может, двое суток дома сидит, суммы казенные не сдает. Доктор наш Кравченко уверял, что действительно болен он. Только я вот что досконально знал по секрету, и даже давно, что сумма, когда отсмотрит ее начальство, каждый раз после того, и это уже года четыре сряду, исчезала на время, сужал ее подполковник вернейшему одному человеку, купцу нашему, старому вдовцу Трифонову, бородачу в золотых очках. Тот съездит на ярмарку...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 Уже подозревала, мои тогдашние слова запомнила, подкралась и вовремя подсмотрела, ворвалась, бросилась на него сзади, обняла, ружье выстрелила вверх в потолок. Никого не ранила. Вбежали остальные, схватили его, отняли. Ружье за руки держит. Все это я потом узнал до черты. Сидела я тогда дома, были сумерки...